В семь часов того же дня генерал Врангель отправил в Ялту Орлову телеграмму, горячо призывая его во имя блага Родины подчиниться требованиям начальников. В этот день вышел приказ, подписанный мною еще шестого, об исключении со службы Ненюкова и Бубнова и приказы об увольнении в отставку генералов Лукомского, Врангеля и Шатилова на основании ходатайств возбужденных ими 24 и 28 января. 8 февраля я отдал приказ о ликвидации крымской смуты. Приказываю. Первое. Всем принявшим участие в выступлении Орлова освободить ими арестованных и немедленно явиться в штаб третьего корпуса для направления на фронт, где они в бою с врагами докажут свое желание помочь армии и загладить свою вину. Второе. Назначить сенаторскую ревизию для всестороннего исследования управления, командования, быта и причин, вызвавших в Крыму смуту, и для установления виновников ее. Третье. Предать всех, вызвавших своими действиями смуту и руководивших ею, военно-окружному суду, невзирая взирая на чин и положение. Между тем Орлов, запутавшийся окончательно, предпринимал уже вставки при посредничестве известного социал-революционера Баткина, некоторые шаги с целью подготовить себе путь отступления. 10 февраля он подчинился приказу и вышел с отрядом на фронт. Слащев, вопреки приказанию Шиллинга, расформировать отряд, распределив его по частям корпуса, сохранил его в виде отдельной части, проявляя и к ней, и к Орлову исключительное внимание. Содружество их продолжалось недолго. 3 марта Орлов самовольно снял отряд с фронта и повел его в Симферополь. Посланные вслед Слащевым части огнем рассеяли отряд, Орлов с несколькими человеками бежал в горы, на этот раз окончательно. Крымские события порождали множество самых нелепых слухов, волнуя общественность и отражались неблагоприятно на фронте. Непонимание происходящего было настолько велико, Что первое время Орловское выступление было взято под покровительство кубанской самостоятельной печатью и утром юга, которые видели в нем движение чисто политическое, восстание революционного офицерства против правых генералов. Потом они были весьма смущены. Я не соглашался сменить Шиллинга не только потому, чтобы не дать удовлетворения офицерской фронде, но и по другой причине. Кавказский фронт катился к морю. Назревала эвакуация. Управление и штаб генерала Шиллинга само собой упразднялись с переездом в Крым главнокомандующего. Во всяком случае, как показало ближайшее время, положение в Крыму не было так безнадежно, как оно представлялось участникам описанных выше событий. Крым был сохранен, хотя и не улеглось там поднятое волнение. Брожение во флоте продолжалось. Генерал Шиллинг, сместив Ненюкова, назначил временно командующим флотом прибывшего из Константинополя адмирала Саблина. Когда в Севастополь прибыл новый командующий адмирал Герасимов, Саблин отказался сдать ему должность. Прошло несколько дней, пока отношениями с, с Феодосией, где пребывал Шиллинг, и составкой не ликвидировали это новое выступление. Саблин перешел на пароход Александр Михалыч где имел место пребывание барон Врангель, Бубнов уехал в Константинополь, но его кружок продолжал работать, не стесняясь даже посвящать адмирала Герасимова в свои предположения о перевороте. Под влиянием этих обстоятельств Герасимов счел себя вынужденным посоветовать генералу Врангелю на время уехать, так как около его имени творятся здесь в Севастополе легенды и идет пропаганда против главного командования. Барон ответил ему, что подумает об его словах. В двадцатых числах февраля генерал Хольман имел разговор со мной. Ваше превосходительство, вы предполагаете дать какое-нибудь назначение генералу Врангелю или нет? Нет. В таком случае, может быть, лучше будет посоветовать ему уехать? Да, это было бы лучше. В результате этого разговора Хольман написал письмо барону Врангелю в тоне исключительно доброжелательном.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 для настоящего положения просить вас сделать это. Генерал Врангель излагает этот эпизод так. Английский адмирал Сеймур, находившийся в Севастополе, от имени генерала Хольмана передал ему требование оставить пределы России. Врангель выехал в Константинополь, предварительно отправив мне с нарочным обличительное письмо. Все существенное из него мною приведено было дословно В соответствующих главах остается дополнить лишь немногое. Про меня генерал Врангель говорил Вы видели, как таяло ваше обаяние, и власть выскальзывала из ваших рук. Цепляясь за нее, в полнейшем ослеплении вы стали искать кругом кромолу и мятеж. Отравленный ядом чистолюбие, вкусившие власти, окруженные беспечными льстецами, вы уже думали не о спасении Отечества, а лишь о сохранении власти. Про себя барон говорил русское общество стало прозревать, все громче и громче называли семена начальников, имя которых, среди всеобщего падения нравов оставалось незапятнанным. Армия и общество во мне увидели человека, способного дать то, чего жаждали все. Наконец, про армию. Армия, воспитанная на произволе, на грабежах и пьянстве, ведомая начальниками примером своим развращающими войска, такая армия не могла создать Россию. Вероятно, такое широкое обобщение впоследствии сочтено было неотвечающим политическому моменту. Ибо со вступлением генерала Врангеля на пост главнокомандующего все старшие начальники остались на своих местах, были награждены чинами, орденами и титулами. А через год в Константинополе В официальном опровержении, приписанных ему корреспондентам последних известий слов, барон заявил «Я никогда не говорил, что белые движения требуют каких-то оправданий, что наследие Деникина — разрозненные банды. Я два года провел в армии генерала Деникина, сам к этим бандам принадлежал, во главе этих банд оставался в Крыму, и им обязан всем, что нами сделано». Сначала из парохода Александр Михайлович в Севастополе, потом из посольского дома в Константинополе, где остановился генерал Врангель, копии памфлета распространялись сотнями и тысячами экземпляров по Крыму в армии за границей, распространялись усердно и всякими способами. В Константинополе, например, генералы Врангеля Шатилов, пишет одесский журналист Штерн, Зная, что я еду в Париж и связан с тамошними литературными и политическими кругами, детально изложили мне историю взаимоотношений Врангеля и Деникина. Запись беседы с генералом Шатиловым у меня сохранилась, но воспроизводить ее нет смысла, так как сообщенное генералом Шатиловым совпадает с сущностью опубликованного впоследствии письма Врангеля к Деникину. И после моего отъезда из России это печаталось, и рассылалась в войсковые части. В дело агитации вовлечена была и церковь. Один из наиболее активных деятелей предполагавшегося переворота, епископ Финиамин, ставший после моего ухода протопресвитером военного и морского духовенства, рассылал в полки проповедников, которые порочили имя ушедшего главнокомандующего. Письмо это появлялось и в иностранной прессе. Я ответил генералу Врангелю кратко,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 Были и другие претенденты на власть. В начале марта генерал Слащев совместно с герцогом Лехтенбергским и помощником Шиллинга Брянским замыслили устранить Шиллинга. Цель – вступления во власть в Крыму Слащева. Поводы – обвинения, предъявленные Брянским, который настаивал на том, чтобы произвести обыск у генерала Шиллинга и гарантировал обнаруживание незаконных денег и вещей. В Последнюю минуту, однако, Брянский смутился и вышел из игры. В своем рапорте на имя Шиллинга от 9 и 10 марта он объяснял свой поступок тем, что любил Шиллинга как отца, но, будучи посвящен в намерение Слащева и герцога Лихтенбергского убить Шиллинга в случае отказа его подать в отставку, он, Брянский, борясь с этим планом, предлагал всякие средства, включая арест Шиллинга и обыск в его доме. Как предполагал использовать власть Слащев, неизвестно. Сам же он пишет по этому поводу так: Я первый ему, генералу Врангелю в Константинополь через графа Гендрикова сообщаю: ехать дальше вам нельзя, возвращайтесь, но по политическим соображениям соедините наши имена, а Шатилову дайте название, ну хоть своего помощника. В начале марта бывшие тогда неудел генералы Покровский и Боровский посетили генерала Кутепова и, решившись посвятить его в свои предположения, осведомлялись, как отнесся бы добровольческий корпус к перевороту в пользу генерала Покровского. Генерал Кутепов ответил, что ни он, ни корпус Покровскому не подчиняется. В каких-то сложных политических комбинациях было замешано и английское дипломатическое представительство в лице генерала Киза. Мне известен его проект реорганизации власти юга с представлением главнокомандующему, только военного командования. Предложение это предполагалось им поставить в ультимативной форме. По-видимому, в известные связи с такими планами находились волновавшие новороссийск слухи о предположенной англичанами оккупации. Из английских кругов, телеграфировал мне 10 января Лукомский, зондировали почву у председателя Земского Союза, не пойдет ли он в председателя Русского Совета по управлению Черноморской губернией в случае назначения сюда генерал-губернатора англичанами. Военное английское представительство отнеслось, однако, совершенно отрицательно к такого рода вмешательству в русские дела. Позднее, когда назревала уже эвакуация на Новороссийска, генерал Кис интересовался возможностью переворота и с этой целью Осведомлялся у генерала Кутепова об отношении к этому вопросу добровольческого корпуса. Обстановка, в которой мне приходилось работать последние месяцы, была таким образом необычайно сложна и тягостна. Главной своей опорой я считал добровольцев. С ними я начал борьбу и шел вместе по бранному пути, деля не взгоды, печали и радости первых походов. С ними кровно и неразрывно связывал я судьбу всего движения и свое дальнейшее участие в нем. Я верил, что тяжкие испытания, неспосланные нам судьбою, потрясут мысли и совесть людей, послужат к духовному обновлению армии, к очищению белой идеи, относившей на нее грязи. Я верил в добровольцев, и с ними мог идти дальше по тернистой дороге, к цели заветной, далекой, но не безнадежной. 28 февраля я получил телеграмму от командира добровольческого корпуса генерала Кутепова. События последних дней на фронте с достаточной ясностью указывают, что на длительность сопротивления казачьих частей рассчитывать нельзя. Но если в настоящее время борьбу временно придется прекратить, то необходимо сохранить кадры добровольческого корпуса до того времени, когда родине снова понадобятся надежные люди. Изложенная обстановка повелительно требует принятия немедленных и решительных мер для сохранения и спасения офицерских кадров добровольческого корпуса и добровольцев. Для того, чтобы в случае неудачи спасти корпус и всех бойцов за идею добровольческой армии, пожелавших пойти с ним от окончательного истребления и распыления, необходимо немедленное принятие следующих мер с полной гарантией за то, что меры эти будут неуклонно приведены в жизнь в кратчайшее время. Меры эти следующие. Первое. Немедленно приступить к самому интенсивному вывозу раненых и действительно больных офицеров и добровольцев за границу. Второе. Немедленный вывоз желающих семейств офицеров и добровольцев, служивших в добровольческой армии в определенный срок за границу, с тем, чтобы с подходом добровольческого корпуса к Новороссийску, возможно, полнее разгрузить его от беженцев. Третье. Сейчас же, и во всяком случае не позже того времени, когда добровольческий корпус отойдет в район станции Крымской, подготовить три или четыре транспорта, сосредоточенных в Новороссийске, конвоируемых наличными четырьмя миноносцами и подводными лодками, которые должны прикрыть посадку всего добровольческого корпуса и офицеров других армий, пожелавших присоединиться к нему. Вместимость транспортов не менее десяти тысяч человек, с, возможно, большим запасом продовольствия и огнеприпасов. Четвертое. Немедленная постановка в строй офицеров, хотя бы и категористов, которые должны быть влиты в полки добровольческого корпуса и принять участие в обороне подступов к Новороссийску. Все офицеры, зачисленные в эти полки и не ставшие в строй, хотя бы и категористы, не подлежат эвакуации, за исключением совершенно больных и раненых, Причем право на эвакуацию должно быть определено комиссией из представителей от частей добровольческого корпуса. Пятое. Все учреждения ставки и правительственные учреждения должны быть посажены на транспорты, одновременно с последней, грузящейся на транспорт частью добровольческого корпуса и отнюдь не ранее. Шестое. Теперь же должна быть передана в исключительное ведение добровольческого корпуса железная дорога, Тимошовская, Новороссийск, с узловой станции Крымская включительно. Никто другой на этой линии распоряжаться не должен. Седьмое. С подходом корпуса в район станции Крымская вся власть в тылу и на фронте, порядок посадки, все плавучие средства и весь флот должны быть объединены в руках командира корпуса, от которого исключительно должен зависеть порядок посадки на транспорты, и которому должны быть предоставлены диктаторские полномочия в отношении всех лиц и всякого рода военного, казенного и частного имущества и всех средств, находящихся в районе Крымское, Новороссийск. Восьмое. Дальнейшее направление посаженного на транспорты добровольческого корпуса должно будет определяться политической обстановкой, создавшейся к тому времени, и в случае падения Крыма или отказа от борьбы на его территории добровольческий корпус в том или ином виде высаживается в одном из портов или мест, предоставленных союзниками, о чем теперь же необходимо войти с ними в соглашение, выработав соответствующие и наивыгоднейшие условия интернирования или же поступления корпуса на службу целой частью. Девятое. Докладывая о вышеизложенном вашему превосходительству, я в полном сознании своей ответственности за жизнь и судьбу чинов вверенного мне корпуса И в полном согласии со строевыми начальниками, опирающимися на голос всего офицерства, прошу срочного ответа для внесения в войска успокоения и для принятия тех мер, которые обеспечат сохранение от распада оставшихся борцов за Родину. Десятое. Все вышеизложенное отнюдь не указывает на упадок духа в корпусе, и если удалось бы задержаться на одной из оборонительных линий, то определенность принятого вами на случай неудачи решения внесет в войска необходимое успокоение и придаст им еще большую стойкость Утеп. Вот и конец. Те настроения, которые сделали психологически возможным такое обращение добровольцев к своему главнокомандующему, предопределили ход событий. В этот день я решил бесповоротно оставить свой пост. Я не мог этого сделать тотчас же, чтобы не вызвать осложнений на фронте и без того переживавшим критические дни. Предполагал уйти, спив до дна горькую чашу новороссийской эвакуации, устроив армию в Крыму и закрепив Крымский фронт. Командиру корпуса я ответил, генералу Кутепову, вполне понимая вашу тревогу и беспокойство за участь офицеров и добровольцев, Прошу помнить, что мне судьба их не менее дорога, чем вам, и что, охотно принимая советы своих соратников, я требую при этом соблюдения правильных взаимоотношений подчиненного к начальнику. В основании текущей операции я принимаю возможную активность правого крыла Донской армии. Если придется отойти за Кубань, то в случае сохранения боеспособности казачьими частями будем удерживать фронт по Кубани, что легко Возможно, и весьма важно. Если же Казачий фронт рассыплется, добровольческий корпус пойдет на Новороссийск. Во всех случаях нужен выигрыш времени. Отвечаю по пунктам. Первое. Вывоз раненых и больных идет в зависимости от средств наших и даваемых союзниками. Ускоряю, сколько возможно. Второе. Семейство вывозится. Задержка только от их нежелания и колебания. Третье. Транспорты подготовляются. Четвертое. Как вам известно, таково назначение Марковской дивизии. Пятое. Правительственные учреждения и Ставка поедут тогда, когда я сочту это нужным. Ставку никто не имеет основания упрекать в этом отношении. Добровольцы должны бы верить, что главнокомандующий уйдет последним, если не погибнет ранее. Шестое. Железная дорога Тимошовка-Новороссийск. Вам передана быть не может, так как она обслуживает и Донскую армию. Это возможно лишь при тех исключительных условиях, о которых говорил во вступлении. Седьмое. Вся власть принадлежит главнокомандующему, который даст такие права командиру добровольческого корпуса, который сочтет нужными. День 28 февраля был одним из наиболее тяжких в моей жизни. Генерал Кутепов, прибыв в один из ближайших дней в Ставку, выражал сожаление о своем шаге и объяснял его крайне нервной атмосферой, царившей в корпусе, на почве недоверия к правительству и казачеству. — Только искреннее желание помочь вам расчистить тыл, — руководило мною при посылке телеграммы, — говорил он. — Эта беседа уже не могла повлиять на мое решение.